В логове врага. Крыша здания комиссии сверху выглядела ровной, плоской. Но, стоя на ней, Телли видела верхушки вентиляционных шахт, антенны, разнообразные люки и, конечно, большую круглую крышку, закрывавшую отверстие для аэромобилей. Теперь крышка была закрыта. Просто удивительно, как это получилось, что ни Телли, ни Дэвид Не расшибли себе головы, отскакивая от крыши в надутых шарами куртках. "Ну и как же мы проберёмся внутрь?" спросил Дэвид, предлагая начать с этого люка. Телли указала на большую крышку. "А ты не думаешь, что нас заметят? Ведь мы с тобой не Air Mobile". "Согласна. Тогда, может быть, стоит запереть крышку люка". Надо чтобы чрезвычайникам было как можно труднее за нами гоняться. Неплохая мысль. Дэвид пошарил в рюкзаке и вытащил нечто наподобие тюбика с гелем для волос. Он смазал содержимым тюбика края люка, стараясь не прикасаться к веществу пальцами. Что это такое? Клей. Точнее, наноклей. С помощью этой дряни можно приклеиться подошвой к потолку и висеть вниз головой. Телли вытерщила глаза. Она слышала байки про фокусы, которые можно вытворять с наноклеем, но уродцам не позволялось приобретать его. Только не говори, что ты это проделывал. Дэвид усмехнулся. Пришлось провести испытание. Испортил хорошие туфли. Но как мы спустимся вниз? Телли вытащила из рюкзака сложенный домкрат и указала на объемистый металлический ящик, возвышающийся над крышей. «Воспользуемся лифтом». Больше всего этот ящик походил на будку для хранения всяких инструментов, но двери имели две створки и были снабжены устройством для считывания рисунка радужки. И это выдавало истинное назначение ящика. Телли прищурилась, чтобы считывающее устройство не засекло её глаза, и просунула домкрат между створками двери. Они скомкались как фольга. За дверцами находилась тёмная шахта, опускавшаяся в темноту. Телли прищёлкнула языком, и эхо показало, что шахта очень глубокая. Девушка скосила глаза на огонёк на воротнике куртки. Он по-прежнему горел зелёным светом. Телли обернулась к Дэвиду. Жди, когда я свисну. С этими словами она шагнула в ничто. Падать в шахту оказалось гораздо страшнее, чем спрыгнуть с обняка горба, и даже страшнее, чем долго-долго лететь вниз с вершины холма. Непроницаемая тьма не позволяла понять, насколько глубока шахта, и Телли казалось, что она будет падать вечно. Она чувствовала, как мимо пролетают стены и гадала, не сносят ли её в сторону, не ударится ли она. Она представила себе, что её начнут швырять от стены к стене, а мягкую посадку она совершит избитой и израненной до полусмерти. Телли изо всех сил прижимала руки к бокам. По крайней мере, она не сомневалась, что куртка тут сработает. В конструкции лифтов использовались точно такие же магнитные подъёмники, как в аэромобилях и скайбордах. Поэтому на дне шахты обязательно помещали салюдную металлическую плиту. Когда Телли успела, как ей показалось, медленно-премедленно сосчитать до пяти, куртка надулась и крепко сжала её. Телли подпрыгнула дважды, вверх и вниз. После чего опустилась на твёрдую поверхность и оказалась в тишине и непроницаемом мраке. Раскинув руки, она нащупала четыре стены. Ничего похожего на двери. Пальцы испачкались в чём-то маслянистом. Телли запрокинула голову и увидела крошечный квадратик света и лицо Дэвида, смотревшего вниз. Она уже сложила губы, чтобы свистнуть, но успела остановить себя. Из-под её ног донеслись приглушённые звуки. Кто-то разговаривал. Телли присела на корточки и стала прислушиваться, пытаясь разобрать слова, но услышала только режущий ухо голос какой-то жестокой красотки. Насмешливый тон напоминал ей о докторе Кейбл. И вдруг пол под ногами Тели резко ухнул вниз, и ей стоило немалого труда удержать равновесие. Пока кабина лифта ехала, Теля успела подвернуть лодыжку, и нога разболелась, но девушка всё же умудрилась не упасть. Голоса внизу смолкли. В одном теперь не оставалось сомнений. Кое-кто из чрезвычайников по-прежнему находился в здании. Элли запрокинула голову и свистнула, после чего забилась в угол, накрыла руками голову и стала про себя считать. Через пять секунд Дэвид опустился рядом с ней и тут же отскочил вверх. Пьяно болтался туда-сюда свет фонарика, но вот, наконец, куртка Дэвида погасила инерцию, и он твердо встал на ноги. — Да, темновато тут. — Тссс! прошептала Телли. Дэвид кивнул и стал обшаривать лучом фонарика стены шахты. Прямо над ними луч выхватил из тьмы закрытой двери. Ничего удивительного. Стоя на крыше кабины, они неизбежно оказывались между этажами. Телли сплела пальцы в замок, чтобы Дэвид, опиршись на них, мог подняться к двери и поработать домкратом. Двери открылись с таким жутким скрежетом, что у Телли волосы дыбом встали. Дэвид подтянулся и выбрался из шахты. Затем он лёг на живот и подал руку Телли. Она схватилась за его руку и выбралась из шахты, упираясь в стену подошвами туфель-липучек, издававших писк, под стать перепуганной стае мышей. Они с Дэвидом слишком сильно шумели. В коридоре было темно. Телли старалась убедить себя в том, что пока ничего никто не слышал. Может быть, на этом этаже по ночам вообще пусто. Она достала из кармана фонарик и, шагая по коридору, стала освещать им двери. На каждой из них висела небольшая коричневая табличка: Радиология, неврология, магнитно-резонансная томография. негромко читала Тейли. Операционный номер 2. Она посмотрела на Дэвида. Тот пожал плечами и толкнул дверь. Она открылась. Наверное, в подземном бункере не имеет смысла запирать двери, прошептал он. Входи, я за тобой. Тейли осторожно переступила порог. Помещение оказалось просторным. Вдоль стен стояла мрачная и безмолвная аппаратура. Посередине находилась операционная капсула. Жидкость из неё была выпущена. В лужице на дне лежали электроды и трубки. На металлическом столе хищно блестели хирургические ножи и пилы. "Похоже на те фотографии, которые мне мама показывала", сказал Дэвид. "Здесь делают операцию красоты". Телли кивнула. В капсулу пациента помещали только для очень серьезных хирургических вмешательств. «Может быть, тут лепят чрезвычайников?» — предположила она. И от этой мысли ей не стало веселее. Они вышли в коридор. Через некоторое время они поравнялись с дверью с табличкой «Морг». «Ты не хо...» — проговорила Телли и осеклась. — Нет, — покачал головой Дэвид. — Они обошли весь этаж. Фактически здесь находилась небольшая, отлично оборудованная больница. Никаких пыточных или тюремных камер. И никаких дымников. — Куда теперь? — Так, — задумчиво пробормотала Тейли. — Если бы ты был злобной докторшей Кейбл, ты бы где разместил своих пленников? — Злобной Кейбл. Как ты сказала? А? Так её зовут, ту женщину, которая тут всем заправляет. Я запомнила с того дня, когда меня сюда привозили. Дэвид нахмурился. Не сказала ли я слишком много? Испугалась Телли. Но он пожал плечами. Наверное, я бы их посадил в темницу. Вот-вот, значит, нам надо спуститься ещё ниже. они разыскали лестницу, ведущую вниз, но она оказалась короткой, всего один пролёт. Видимо, это был нижний этаж комплекса. "Осторожно", прошептала Телли. "Пока ты был наверху, я слышала, как из лифта выходили люди, наверное, они где-то здесь". Этот этаж был освещён полоской светильников, висящих вдоль потолка в коридоре. У телли мурашки побежали по спине, когда она начала читать таблички на дверях. Комната для допросов номер 1. Комната для допросов номер 2. Изолятор номер 1. Ох, Дэвид, они, наверное, где-то здесь. Он кивнул и осторожно толкнул одну из дверей, но она не открылась. Девид провёл кончиками пальцев вдоль края двери в поисках места, куда можно было бы подсунуть домкрат. Смотри аккуратнее, тут считывающее устройство, тихо предупредила его Телли и указала на небольшую коробочку около двери. Если этой штуке покажется, что она видит человеческий глаз, она разглядит твою радужку, а потом начнёт искать такую же в большом компьютере. Но её там не окажется. И тогда нам конец. Только не подходи близко. Устройство автоматическое. Ладно, отозвался Дэвид и кивнул. Но двери слишком гладкие, негде домкратом закрепиться. Давай ещё походим, посмотрим. Чуть дальше взгляд Телли привлекла табличка. Камера длительного заключения, прочитала она. По обе стороны от двери на приличное расстояние тянулись глухие стены. Следовательно, за дверью располагалось довольно большое помещение. Телли прижалась ухом к двери и стала прислушиваться, не донесётся ли хоть какой-нибудь звук. Она услышала знакомый голос. Он приближался к двери. Дэвид прошептала Телли, отпрянула от двери и прижалась спиной к стене. Дэвид отчаянно искал взглядом, где бы спрятаться, и он и Телли были полностью на виду. Дверь скользнула в сторону, послышался зловещий голос доктора Кейбл. "Ты просто плохо стараешься. Надо всего лишь убедить её в том, что" Доктор Кейбл произнесла Телли. Женщина резко развернулась к Тейли. Черты её истребиного лица от удивления исказились. Я хочу сдаться. Тейли Янгблад? Каким образом? На макушку доктора Кейбл опустился дамкрат Дэвида. Жестокая красотка рухнула на пол. "Она", в отчаянии выговорил Дэвид. Его лицо стало белым как мел. Телли опустилась на колени и повернула голову доктора Кейбл, чтобы осмотреть рану. Крови видне не было, но кожа уже чрезвычайно холодела. Какими бы неприступными и неуязвимыми ни были эти агенты, неожиданность всё же имела свои преимущества. Она придёт в себя. Доктор Кейбл, что происходит? Телли обернулась на голос. Ее взгляд упал на девушку, стоявшую перед ней. Она была стройной, элегантной, воплощение совершенства. Глаза глубокие, полные задушевного света, с золотистыми и медными искорками, встревоженно широко раскрытые. Пухлые губы безмолвно разжались, она подняла изящную руку. У Телли чуть сердце не остановилось, настолько очаровательно выглядело удивление этой красавицы. На вот лице девушки озарилась улыбкой узнавания. Телли против воли улыбнулась в ответ. Так приятно было чем-то порадовать эту девушку. Телли, это ты. Это была Шей, и она была красоткой.